Глава тридцать девятая. Малинка. «Что я творю? Что я творю? До меня только на пороге ЗАГСа дошло, что я собираюсь выйти замуж за Багрова!» «Малинка, не думай!» — рявкнул Артур, внимательно всматриваясь в моё лицо. «Сегодня, думаю я, ты делаешь». Пошли. Где Громов? Опер из секс-шопа встретил нас, курящим на крылечке, задумчиво глядя вдаль. При нашем появлении даже не шелохнулся, продолжая думать свои мысли. Ардор взял меня за руку и повёл к Евгению. Всё готово? серьёзно уточнил он у Громова. Пошли, у нас минут 15. Выкидывая сигарету в урну, Евгений мотнул головой в сторону центрального входа. Демит открыл дверь, пропуская всех вперёд. Мы прошли через большой холл, свернули в незаметный коридор, прошли по нему и оказались у дверей кабинета. Громов пару раз постучал костяшками пальцев и приоткрыл дверь. "Танюша", пропел он. "Евгений", ещё из-за глаз моих отмахнулась от него незнакомая Танюша. Не могу, радость моя. Опера мне в отдел надо, а он без штампов в паспорте идти не хочет. Пожени, молодёша. Пусть подают заявление. Танечка, сейчас надо. Ну я же не отстану, прелесть моя зеленоглазая, продолжал соблазнять девушку Громов. А я три твоих желания исполню. Из-за какие грехи ты мне на голову свалился? прошептала Таня. Переходи, ты и твой опер. Первый раз вижу мента, который горит желанием жениться. Менты жениться не хотят. Я студента привёз, заржал Джейк и повернулся к нам. Заходите. Артур решительно вошёл, утягивая меня за собой. За нами тихими мышками просочились Соня и Демид. Евгений встал у стены, подпирая её собой, и масляным взором смотрел на Танечку. А там было на что посмотреть. Грудь минимума третьего размера почти вываливалась из глубокого декольте белой классической блузки. Светлые волосы девушки были заплетены в модную косу, которая освешивалась на грудь. Длинные нарасченные ресницы создавали дополнительный сквозняк в комнате, когда та и мехлопала. Я покосилась на Артура, Но ему до чужих прелестей не было никакого дела. Он нервно кусал губу, время от времени поглядывая на меня. "Будешь должен", ткнула в Громова указательным пальцем Танечка. "Паспорта давайте", грозно обратилась она к нам. Багров протянул ей два паспорта. Таня открыла оба, поочерёдно глядя то в паспорт, то на нас. "Оба согласны?" "Оба". Ответил ей Артур и сильнее сжал мою ладонь. Я нервно кивнула, уже представляя, что мне скажут мама и бабушка. Ничего хорошего. Возможно, они обе теперь совсем откажутся со мной общаться. Снова накатила волна паники. А что, если я делаю ошибку, и Артур не тот, кто мне нужен? Ещё раз подумаешь глупость, Малинка. Я тебе 50 оттенков в реальной жизни устрою. Сквозь зубы пообещал Артур. «Я...» «Лучше скажи, как ты меня любишь», — сменил он тон. «Ни разу не призналась». «Объявляю вас мужем и женой», — отвлёк нас голос Татьяны. «Кольца есть? Не-а», — широко улыбнулся ей Артур. Регистратор удивлённо округлила глаза, явно не понимая причин спешки. Несколько раз покосилась на мой живот и нахмурила брови. Танечка, радость моя, не забивай себе голову, вмешался Громов. Штамп поставь и пошли всех нас с богом. Громов, можно я тебя одного пошлю подальше? А? Снова завелась Таня. Можно, кивнул Жука. Тебе всё можно. Не факт, что я пойду, конечно, но послать ты меня можешь. Татьяна закатила глаза к потолку, вдохнула поглубже и велела. «Ждите здесь!» И вышла из кабинета. Багров взыркнул на Демида и повернулся к Громову. «Мы сейчас, малинка, никуда не уходи!» — предупредил он. Схватил Демида и тоже вышел из комнаты. «Надеюсь, их уход никак не связан с декольте Танечки!» — пробурчала Соня. «И я!» Зачем это согласилась я, хотя Татьяна и её докальте в тот момент волновали меня меньше всего. Я закусила губу и затравленно посмотрела на Громова. "Я же говорил, что вы поженитесь", широко улыбнулся мне Евгений. "Не вижу счастья на лице новобрачной". Я только отмахнулась, глядя в окно, а когда дверь кабинета снова открылась, вздрогнула. Вернулись Мартынов с Багровым. Малинка, прости. Обручальные кольца я не купил, но кое-что придумал, заговорщицки прошептал Артур. Дай ручку. Сам схватил мою руку в свою, достал из кармана пластиковую стяжку, надел на мой безымянный палец, отмерил нужное расстояние и затянул. Димит отрезал лишнее и удовлетворённо кивнул, пока Артур проделывал ту же манипуляцию себе. «Объявляю вас мужем и женой!» — заржал Мартынов. А Багров притянул меня к себе и поцеловал. Так что на несколько секунд я забыла обо всём. Прижалась теснее к его груди, уткнувшись в неё носом, и обняла его за талию. Шмыгнула несколько раз, пытаясь осознать, что со мною произошло, и не осознавала... Стало страшно, до тёмных мурашек перед глазами, и я ещё крепче прижалась к груди своего мужа. Объявляю вас мужем и женой, выдохнула запыхавшаяся Татьяна стоя на пороге. Паспорта забирайте свои. Поздравляю и желаю счастья новоиспечённое семейство Багровых, отбарабанила она. Марина Багрова мечтательно протянула Артур Не я же говорил. Звочит. Поздравляю, парень, радушно улыбнулся Громов. Танюша, я твой навеки. Избави Боже, закатила она глаза. Пошли, малинка. Потянул меня за собой Артур. Его прики свои же словам снова подхватил меня на руки и понёс к выходу. Дыхнуло прохладным ветром, когда мы вышли. А ну стоять. Грозно рявкнул кто-то. Мы все притормозили. Артур поставил меня на ноги, а я во все глаза смотрела на двух огромных мужчин, обалдела, перевела взгляд на Арта, снова на мужчин и поняла, что они все похожи. Очень. Батя, дядька, просиял Артур. Вы тут как? По наводке твоего друга. Пробасил один из мужчин, кивая в сторону Демида. Потому что ты трубку не берёшь. Мне было некогда. Я женился. Развёл руками Багров. Малинка, знакомься. Батя мой Давид, и дядька Роберт. Оба мужчины с живым любопытством рассматривали меня, а я их, на всякий случай, сдвинувшись за спину Артура. Хорошенькая Совершенно серьёзно решил Роберт. "Визунчик Артур, добро пожаловать в семью Марина". "Здравствуйте", пропищала я. "Вы сейчас куда?" полюбопытствовал папа Арта. "Ко мне сегодня тёща приехала", нервно хмыкнул Артур. "Надо порешать вопросы. Поехали, порешаем", легко согласился Роберт, хлопая племянника по плечу. Как знал, что надо было ехать. Мы медленно спускались по лестнице. Соня прижималась к плечу Демида, а я слушала наставительную речь дяди Роберта, адресованную Артуру. Повезло тебе, милкий, что жена молодая, сам воспитаешь. И запомни, багровы своих женщин любят и ценят. Если жена обиделась и сказала, чтобы делал, что хочешь, ой, в эти дни вообще нельзя делать, что хочешь. Надо за каждым словом следить. А если жена готовит невкусно, ешь и улыбайся и хвали. На рыбалку ездить надо с женой, а с такой красивой, как у тебя, следить надо лучше, чем за поплавком. Купиrу же её и патроны, чтобы было чем у хожоров отгонять. И тёща. Всё понял? Всё, серьёзно кивнул Артур, но глаза его смеялись. А с твоей тёщей мы сами порешаем. поды тоже в отель Артура. Давайте в машину. Дорогу покажешь?